Глава 24. «Не могу понять, жив ли он?» — затараторил я. «Сейчас». Оливер опустился на колено и взял Клива за запястье. «Нужно проверить пульс». «Умеешь?» Клятву Гиппократа не давал, но тут все просто. Надавливаем на артерию. Он поместил три пальца на запястье, помолчал и удовлетворенно заключил. «Жив». «Слава Богу!» — выдохнул я. как камень с души». «Нужно привести его в чувство», — осматривая раны на теле Клива, заявил Оливер. «Есть у меня тут одна идея. Как ты помнишь, медик из меня никакой». Он замахнулся и дал Кливу смачную пощечину. От громкого удара даже я встругнул. «А что?» — разлепив веки, слабо проговорил очнувшийся Клив. Его левая щека покраснела, Зуб даю, я мог со своего места разглядеть очертания ладони Брума на его коже. «Батюшки, да мне прямая дорога в медицинский», — победно произнес Оливер. Он присел на корточки и пощелкал пальцами перед лицом Клива. «Эй, приятель, ты как, что-нибудь помнишь?» «Гатье», — не в сказал Клив, еле шевеля губами. «Удар? Больно». «Он в норме», — поднимаясь, вынес вердикт «Оливер». «Чего?» — понимающе переспросил я. «Если, по мнению Оливера, полуживой Клифф в порядке, то я, видимо, ничего не понимаю в этой жизни». Отвечает он, как обычно, в своей манере, — хмыкнул Оливер, которого вся эта ситуация начала забавлять. «Твою мать, все болит!» — раздалось снизу. «Видишь, он уже использует нецензурную лексику. Точно в порядке!» — с улыбкой произнес Брум, махнув рукой на Клива. «А теперь слушай сюда!» — отчеканил он стальным голосом. Опустившись на корточки, он накрыл ладонью шею Клива. «Еще одно бранное слово в моем присутствии, и я лично познакомлю твой род с мылом». Я стоял ошарашенно, уставившись на него. Оливер и намека не давал, что может быть жестоким по отношению к кому-либо. Он сомкнул пальцы на шее Клива и сжал, отчего Клив прошипел — «Иди в жопу, сукин сын!» «Оливер, стой!» Я схватил его за руку, но Оливер к этому времени разжал пальцы, позволив Кливу вдохнуть. «Гатье, ты классный парень, но я не выношу таких, как он!» Поднявшись, Оливер презрительно посмотрел на Клива и небрежно перешагнул через него. «Раз его не учили манерам в семье, то я готов лично помыть ему рот». «Ты его чуть не задушил!» обвиняющий бросил я. «Да ладно тебе!» — миролюбиво проговорил он, подставив ладонь под сенсорный дозатор с жидким мылом. «Все было под контролем. Чего вы тут вообще устроили?» «Дуэль?» — мимоходом расспрашивал Оливер. «Не то чтобы дуэль. Я хотел поговорить с ним насчет Леона. Он его постоянно оскорбляет». «Я смотрю, разговор удался», — развеселился Оливер. «Эй, Клифф, не трогай больше Леона, ладно?» «Да пошел ты, ублюдок!» — прокричал Клифф, пытаясь подняться. «Я так и думал», — задумчиво кивнул Оливер. «Я готов вынести многое, но не терплю невежества и хамства. От нецензурной лексики мне хочется закопать человека заживо», — объяснял Оливер. Он подошел к Ливу и показал ему ладонь с жидким мылом. «Еще одно слово, и это окажется у тебя во рту». «Да ты чокнулся, сукин сын!» Огрызнулся в ответ Клив. Я предупреждал. Оливер свободной рукой схватил его за волосы и силой приподнял голову. Клив приоткрыл рот и взвыл от боли. Брум моментально запихнул ему в рот мыло и сжал челюсти. Клифф забился в его руках, пытаясь выплюнуть мыло, но Оливер крепко держал его. У Клива не было возможности сплюнуть. По его губам потекли мыльные слюни. Выглядел он жалко. «Ты будешь хорошим мальчиком, Клив, и больше не тронешь Леона, договорились?» Доброжелательно продолжал Оливер, при этом все его тело так и пылало агрессией. «Достаточно!» — крикнул я, заметив, что Клифф сейчас глотнет. Оливер отпустил его и поднялся, поправляя форму. Клив закашлялся, сплевывая на кафель. У него не было сил встать. Оливер оперся спиной о стену и, глядя в сторону, начал говорить. Казалось, он обращался к каждому из нас. «Леон мог бы воспользоваться темной материей и разделаться с тобой в два счета. Мог бы нажаловаться своему дяде-полицейскому. Но у Леона есть слабость. У каждого из нас они есть. Леон слишком добрый, чтобы защищать себя. Он не хочет проблем даже для таких негодяев, как Клифф. Эй!» – он носком ботинка грубо толкнул Клива в бок – Если дядя Леона узнает, что такая мразь, как ты, обижаешь его племянника, он может сломать тебе жизнь. Хотел бы я дожить до этого момента, но Леон продолжает строить из себя добряка. Поэтому...» Оливер снова опустился на корточки перед Кливом. Тот молча с ненавистью смотрел на него. «Если ты еще раз тронешь Леона, то у твоего старшего братца...» Оливер нагнулся и по-дружески поправил волосы Клива. У меня холодок по спине пробежал от этого движения. В Академии будут большие проблемы. Ты еще помнишь, что мой отец — директор Академии Святых и Великих? Или все мозги отбила? — Помню, — выплюнул Клифф. — Так вот, мой отец сделает так, что твоего братца вышвырнут, не успеешь ты досчитать до одного. Ясно тебе? Оливер не спеша встал, подошел к раковине и открыл кран. «Такие, как он, недостойны жизни», – произнес Оливер, намыливая руки и наблюдая за мной через зеркало. «Ты нам с Оливией нравишься, Готье, но не связывайся с этим отбросом. С такими разговоры бесполезно вести». Он закрыл кран, оторвал бумажное полотенце и по-деловому проговорил. «Я уже порядком с вами задержался. Преподаватель думает, что я ушел в уборную, теперь нужно поскорее вернуться на урок». «А нам что делать?» – спросил я, указывая на Клива. Тот сидел, подпирая спиной стену. «Я напишу Оливии», – сказал Оливер, доставая телефон. «Кратко обрисую ситуацию. Она может соврать, что у нее заболел живот или начались месячные. Отпроситься в медкабинет и украсть бинты. Надо вам обоим перевязать грудь и сделать это как можно быстрее, а потом найти другую рубашку». «Ты как там, Клив, приятель? Жив?» — с улыбкой спросил он, словно не угрожал ему только что. «В порядке», — буркнул Клифф. Я удивленно глянул на него. «Неужели такие могут переучиться?» Оливер, как будто прочитав мои мысли, помотал головой. «Оливия сможет украсть бинты?» — спросил я, прежде чем Оливер вышел из туалета. «Не дай ей себя обмануть. Если ей что-то нужно, она из-под земли это достанет», — хмыкнул Оливер и махнул мне рукой на прощание. Когда за Оливером закрылась дверь, мы вновь остались с Кривом наедине. — Он псих! — произнес Крив, осторожно вставая. Я ничего не ответил. Оливер сегодня предстал в новом пугающем свете. Если бы кто-то рассказал мне, что Оливер — жестокий, властный, не терпящий хамства человек, с легкостью готовый выбить дерьмо из любого, то я бы покрутил пальцем у виска. Но сейчас я убедился, что слишком мало знаю о близнецах Брум. Впрочем, то, что он говорил про Леон, оказалось истинной правдой. Я почти ничего не знал про его дядю, но, вспоминая высокого, уверенного мужчину средних лет с резкими чертами лица и низким голосом, мог понять, что переходить ему дорогу опасно. Тихий стук в дверь спустя десять минут вернул меня в реальность. Мы с Кливом с опаской покосились на вход. «Ни я, ни он не горели желанием попасться в таком виде преподавателям». Нас могли отстранить от занятий или, еще хуже, отчислить. «Привет, ждали?» — улыбнулась Оливия. «Я вам бинты принесла». Я смутился и попытался спрятать раны, но вышло нелепо. Клив помахал ей рукой, и только сейчас до меня дошло, что, возможно, и он в нее влюблен. Оливия легкой походкой прошла мимо Клива прямиком ко мне. Ее светлые локоны плавно подпрыгивали при каждом шаге, Она была в женской форме, белая блузка, плотная жилетка и юбка ниже колен с двумя карманами. Из одного кармана торчала упаковка с бинтом. «Мальчики, что же это вы устроили?» Качая головой, нежно проронила она. «Я не знал, чему верить. После Оливера я не мог воспринимать Оливию как прежде. У меня тут платок, бинты и маникюрные ножницы», — как маленькому объясняла она мне. «Оливер торопил меня. Пришлось выкручиваться. Не смогла найти антисептик. Надеюсь, будет достаточно промыть рану водой с мылом». Она быстро намочила платок и приложила пару раз к моей груди. Я чуть не задохнулся от смущения, но Оливия вела себя как первоклассная медсестра. Не хватало еще упасть в обморок от ее прикосновений. «Мне тоже нужна помощь», — напомнил о себе Клифф. «Помню», — не оборачиваясь, произнесла она равнодушно. «Шти своей очереди. У меня только две руки». «Я могу сам», — заявил я. Все это время она протирала мне грудь мокрым платком. «Если ты не против, я хотела бы сделать все сама и знать наверняка, что ты в порядке». Оливия улыбнулась мне, поднимаясь. «Сейчас будет немного щипать. Я добавлю мыло. Нужно убедиться, что раны хорошо промыты». Я наблюдал за ней, забыв о ранах, и опомнился, когда она скрыла бинт. «Пожалуйста, подними руки!» «Что?» «Хочу забинтовать тебя!» Она указала на бинт. Я нерешительно поднял руки, и Оливия юркнула ко мне почти в объятии. Я чуть было не обнял ее в ответ. Она перебинтовала мой торс осторожностью, стараясь не прижиматься ко мне слишком сильно, но я все равно чувствовал ее духи, тепло ее тела. У меня закружилась голова. «Готово!» — удовлетворенно произнесла Оливия. когда маникюрными ножницами отрезала лишнее и завязала концы бинта в бантик. «Спасибо», — выдохнул я. Она поднялась, постирала платок в раковине и подошла к Кливу. «У тебя ран больше», — оценивающе проговорила Оливия, присаживаясь рядом. «Не знаю, как это произошло», — буркнул Клив. Пока Оливия занималась Кливом, я скомкал остатки испорченной рубашки и запихнул в рюкзак. Пиджак выглядел терпимо, если не приглядываться. В любом случае, стоило купить новый комплект униформа. Штаны тоже были безнадежно испорчены. «Нам нужны рубашки», — нерешительно произнес я. Оливер сказал, что займется этим. Она промывала грудь клево мыльным раствором. Ему от вида мыла, кажется, сделалось хуже. «Он уже на уроке?» «Да, иначе преподаватель заметил бы долгое отсутствие». А я сказала, что мне нужно в медпункт. Если меня хватится, скажу, что стало хуже, и я просидела полурока в женском туалете. «Как у вас складно с Оливером получается?» Начал я и осекся. «Врать?» — рассмеялась она. «Ты это хотел сказать?» «Да, нам часто дома приходится врать, вот и приноровились». «Спасибо», — я кашлянул и повторил. «Хотел бы вас обоих поблагодарить». Еще успеешь». Подмигнула она, затем велела ровным голосом к Ливу. «Руки подними!» Оливия закончила, как раз когда прозвенел звонок на перемену. В помещении, испугав настроих, ворвался Оливер. «Я чуть не рехнулся, пока пытался объяснить преподавателю, почему мне срочно надо уйти пораньше с урока. Я дал указание Патрику, водителю своему, гнать до первого магазина и купить рубашки. Не знаю, подойдут ли размеры. «Так вот, сказал мистеру Эвансу, что переживаю за сестру. Уж больно долго ее нет. Не померла ли по дороге из медпункта?» Торопливо объяснил он, передавая купленные рубашки. «Да ты просто хотел на голых парней еще попялиться!» — хихикнула Оливия. «Ой, шла бы ты лесом, а?» — отчекал покрасневший Оливер. «Сам иди. Я вообще-то делом занималась. Посмотри, как хорошо я их обработала». «Тут большого ума не надо». парировал Оливер. Мы с Клевом молча одевались, периодически поглядывая друг на друга, пока эти двое отцапались в свое удовольствие. «Я все», — напомнил я близнецам о себе после того, как закинул рюкзак на плечо. «Рубашка немного узкая», — пробубнил Клив. «Я твоего размера не знал, так что простите великодушно», — съязвил Оливер, затем повернулся к сестре. «Иди», «Покажись мистеру Эвансу, скажи, что я пошел в кафетерий тебе за водой. Нечего тебе в мужском туалете отсиживаться на перемене. В любой момент кто-то может зайти». Оливер выглянул из-за двери, оценил обстановку и произнес. «Выходи скорее». Оливия игриво шлепнула брата по плечу и вышла из туалета. «Хочу попросить каждого из вас ничего не говорить Леону», уверенно произнес я. «Не нужна ему лишняя нервотрепка». «Поддерживаю», — поднял руку Оливер. «А что насчет тебя? Будешь ли ты сотрудничать или придется снова применить угрозы?» «Да мне пофиг», — буркнул Клифф, но под недовольным взглядом Оливера добавил. «Хорошо». «Договорились», — кивнул я. «Оливия тоже ничего не скажет», — улыбнулся Оливер. «Клифф, как себя чувствуешь?» — спросил я. «Не хотелось, чтобы он рухнул на лестнице». Тело ломит, как будто я весь день занимался силовыми. «Отпрошусь, поеду домой», — ответил он вело. «А ты не хочешь пойти домой?» — спросил Оливер, когда за кливом закрылась дверь. «Нет, у нас защита проекта». «Боже, Готье, это сейчас совсем не важно. Ты еле ходишь». «Не хочу никого подводить. Мы долго готовились». «Чувствую, переубедить тебя я не смогу. Давай сходим, купим воды Оливии». Оставив за спиной злополучный туалет, только теперь я осознал, как мне повезло, что именно Оливер увидел нас с Кливом. «Это чертово везение, что именно ты пришел на помощь!» Спустя пару минут поделился я своими мыслями с Оливером. «Не сказал бы, что это везение. Я искал тебя». «Меня?» — переспросил я удивленно. «Хотел до урока повторить материалы по проекту, но ты пропал». Я расспросил других, и мне сказали, что видели, как ты поднимался по лестнице. Я обошел четвертый и пятый этажи, а потом наткнулся на вас. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Да ладно», — отмахнулся Оливер. «Слушай, ты прогулял первый урок. Что скажешь?» «Что мне стало плохо?» «Внезапно и тебе, и Оливии, и Кливу стало плохо. Попахивает массовым отравлением», — усмехнулся он. «Можно сказать, что у тебя кровь из носа пошла, и ты полурока пытался ее остановить. И тебе в туалете стало еще хуже». «Думаешь, поверят?» — скептически спросил я. «Да, если ты проколешь палец и немного испортишь рубашку кровью. У тебя сейчас бледный вид, поэтому будет выглядеть правдоподобно», — убедительно проговорил Оливер. «Да ты прям гуру лжи!» — он рассмеялся. «Не считаю ложь чем-то низким, ведь она бывает разная. Если ложь нужна для достижения цели, то я только «за». Даже героям приходится лгать. Если вспомнить Ахиллеса, то ему пришлось скрываться на острове Скирос в образе девушки и врать всем, чтобы избежать отправки на Троянскую войну». «Одиссей быстро разоблачил его», — с улыбкой добавил я. «Одиссей — достойный человек». «Хитер, умен, ему не стыдно сознаться во лжи», — серьезно произнес Оливер. «Кстати», — остановился я, — «ты мне странные сообщения писал пару дней назад». О, отмахнулся Оливер, — «забудь, я был пьян и расстроен». «Что-то случилось?» — пьяный Оливер это не укладывалось в голове. «Все в полном порядке», — фальшиво пропел он. «А если не врать?» «Ты не Одиссей, чтобы я во всем сознался!» — серьезно проговорил Оливер. «А ты не Ахиллес!» Оливер промолчал, развернулся и бросил через плечо. «Будь добр, купи Оливии воду. Встретимся в кабинете!» Сам того не желая, я задел Оливера.